Глава 26. Олеся Мы готовились к глобальному переезду, который вызывал у меня нервный тик. Антон во что бы то ни стало желал отпраздновать новоселье перед Новым годом. Но ремонт немного затянулся. А все почему? Да потому что кто-то вдруг задумался о том, что наша семья со временем станет больше. Точнее, об этом Антон задумался сразу же, буквально на следующий день после того, как сделал мне предложение. В шутку сказал. «А скоро ведь нас может стать четверо или даже пятеро!» И тогда его лицо сначала приняло задумчивое выражение, потом удивленное. «А комнату у нас всего три», — выдавил он из себя, подрываясь на ноги. Так как этого сумасшедшего мужчину я уже выучила от и до, то сразу же догадалась, эти метания его до чего-то доведут. Антон проговорила, переключая внимание на себя, но куда там. У моего будущего мужа в голове выстраивался целый план в схемах и таблицах. Я что-нибудь придумаю, но переезд у нас затянется. Что именно задумал Антон, я узнала чуть позже, когда стало известно, что соседи по лестничной клетке он стал мучить одним и тем же вопросом: А не хотите ли вы продать свою квартиру? Желающих первое время не было, на что мой несносный мужчина злился, даже стал искать другие варианты квартиры, как вдруг удача повернулась к нему лицом. Вообще Антон не часто отступал, это я заметила сразу. Долго пыхтел над одним и тем же, ломал голову, мог не спать ночами, но все равно находил выход из сложившейся ситуации. Так вот, одна семья решила переехать. Антон их как родных обнял по очереди и стал снова оформлять документы, теперь уже на меня. «Подожди!» — пыталась его остановить. «Я даже не твоя жена!» «И что?» — удивился Антон. «Дело времени!» «Но у меня еще фамилия другая!» Тут Антон понял, к чему я его склоняю. «Ты точно хочешь свадьбу весной?» Кивнула, потому что осень я никогда не любила. А зима была снежной и морозной. Что не сказать о весне, не ранней, а когда уходят лужи и начинают цвести деревья. «Тогда распишемся сейчас, а свадьбу сыграем потом!» но Антон подскочил на ноги, окрыленный новой идеей, но как подкошенный сел обратно. Помню, подскочила к нему с беспокойством, заглядывая в глаза, а он обхватил мое лицо руками и тихо проговорил. Я только понял, что не даю тебе право слова. А я разве против? Уточнила. Я боюсь, что тебя могу задеть своими поступками. Но раз беспокоишься, значит точно не заденешь. И да, я не против расписаться сейчас. А свадьбу сыграем весной, как и хотели. Антон с облегчением выдохнул и притянул меня к себе, чтобы крепко обнять. И слово он свое сдержал. На следующий же день мы подали заявление и сообщили, что нам только расписаться. Антон предупредил Рената, что свадьба будет после. Но в день торжества друзья пришли в наш дом с огромным тортом и подарками. «У папы хорошие друзья», — поделилась Викуля, которая за это время стала еще краше. Дочка медленно, но менялась. Перестала дергаться при громком звуке, не боится, когда кто-то из детей подбегает к ней. Она учится жить, как все детки. Может и покапризничать, но чаще всего смеется. «У папы самые лучшие друзья», — кивнула, соглашаясь. «А они теперь и с нами дружат», – тихо проговорила Вика в тот день и крепко обняла Рената. И нет, она его больше не боялась, как и я. Квартира, как и хотел до этого мой муж, оформлялась на мое имя. При этом бывшие жильцы спешно съезжали, потому что и подумать не могли, что Антон так быстро найдет нужную сумму. Да, мы взяли ипотеку, но по всему выходило, что расплатимся с ней в несколько раз быстрее, чем планировали. Антон сказал, что им с Ренатом в очередной раз подфартило, а значит, нужно брать быка за рога, И впахивать семь дней в неделю. Я лишь попросила себя беречь, сильно уж с головой в проекты не уходить, не забывать про обед. Тут уж Лада сказала, что об этом можно не волноваться, она проконтролирует и всех накормит. Одним словом, у меня появилась пусть и взрослая, но очень мудрая подруга, которая помогала не только словом, но и делом. Появились друзья, о которых я никогда ранее и мечтать не могла. Но самое главное – семья. Моя собственная, та, что меня любила, оберегала, ценила и уважала. Увы, но Анжела не единожды пыталась на меня выйти. Снова просила денег, снова плакалась, но я была непреклонна в моем решении. Очередной раз напомнила ей, что эти деньги зарабатываю целый месяц. Не сижу ровно на стуле и не грызу семечки. На мне огромная ответственность за детей, непосильная ноша, которую не каждая силит. Так почему же я должна свой труд обесценивать? Сестра ругалась, пыхтела, кричала и даже угрожала. Не проняла нисколько. «Анжел» проговорила в последний раз, чувствуя, что больше никогда и ни за что на свете не буду ей отвечать ни на звонки, ни на сообщения. «Если все так сложно, позвони родителям». «Ты что?» – ужаснулась она. «Я не буду им звонить». «Вот и мне не звони». Именно в этот момент в комнату забежала Вика, чтобы громко во все услышания спросить. «Мам, а мы гулять пойдем?» «Пойдем», – отвечаю, добавляю уже той, что затихло на другом конце провода. «Не звони мне больше». С того памятного разговора прошло очень много времени, да и много событий. И вот сегодня мы должны переехать. Ну, как переехать? Большая часть вещей уже в новой квартире, где буквально несколько дней назад закончился ремонт и сбор мебели. Помню, с ужасом обходила площадь, которую мне предстоит мыть. Антон соединил две квартиры в одну. Теперь у него даже есть отдельный кабинет, где он может периодически пропадать. Огромных размеров кухня соединяется с гостиной. Рядом с ней санузел для гостей, чтобы дальше не проходили, особенно туда, где располагаются спальни. Вика цвет комнаты, как и обои, выбирала сама. Так что единороги, замок и дракон – ее рук дело. Папа лишь удовлетворенно кивнул, когда дочка зашла в свое владение и застыла, рассматривая получившийся рисунок. Наша комната была просторной и максимально уютной. Ничего лишнего в ней я ставить не хотела. Достаточно было кровати и шкафа. Но нет, я как-то позабыла, с кем живу. Супруг сразу же заказал мне гримерное зеркало, а после подумал и решил украсить одну часть стены фотографиями. Признаюсь, получилось классно. Ну и остальные комнаты пока что пустовали. Антон периодически косо на меня посматривал, но я делала вид, что намека не понимаю. Потом, правда, предложила сделать одну из комнат гостевой. Вдруг к нам Агата в гости придет. Ведь Ладе и Ренату тоже нужен отдых, а их ребенка мы вполне можем взять к себе с ночевкой. Жизнь на месте у нас не стояла, она постоянно преподносила какие-то сюрпризы. Вот как сейчас. Сидим мы с Люцифером в коридоре на сумках, никого не трогаем, как неожиданно раздается стук. Такой осторожный, неуверенный. Я вот, например, знаю, что муж и Ренат буквально полчаса назад уехали, забитые под самый потолок вещами. Причем Антон совсем недавно взял большую машину, чтобы в ней было удобно всем. Я со слезами на глазах прощалась с той, что была у него, а мужчина перенес утрату гоночной машины вполне нормально. Лишь сказал, что придет время, купим другую. Пока же нам нужна большая и вместительная, но не такая огромная, как у Рената. Итак, мужчин не было. Вика находилась с Ладой, значит, пришел кто-то посторонний. Посмотрела на кота, как на единственного защитника в этом доме. «Я никого не жду, а ты?» Естественно, вопрос был риторический, а стук повторился. Вариантов того, кто мог прийти, в моей голове оказалось много. Могла быть бывшая жена мужа, ее родители, родители Антона, которых я так ни разу и не видела, Лада с Агатой, соседи. Поднявшись на ноги, подошла к двери и спросила. «Кто?» – за дверью воцарилось молчание. «Мы к Антону», – отозвался голос женщины. Поджав губы, на свой страх и риск открыла дверь, чтобы увидеть двух взрослых людей. Мужчина с удивлением рассматривал меня, как и его спутница. Я как-то сразу поняла, что это родители Антона. Просто от каждого из них он что-то довзял. «Здравствуйте», – произнесла, не зная, как правильно поступить. «Пригласить в квартиру?» Так у нас тут почти пусто, да вещи стоят. Оставить в коридоре как-то негостеприимно. Заходите, все же отошла в сторону. Только у нас переезд. Женщина поджала губы, которые и так были не очень большими, и сделала решительный шаг вперед, но тут же отскочила назад, потому что, шипя и ругаясь на своем языке, ей навстречу выскочил очень недовольный Лю. «Фу!» — воскликнула женщина. «Это не собака!» — усмехнулась я. «Наш кот!» «На какой помойке вы его взяли?» оно -но, предостерегла. «Это любимый кот Вики, самый лучший охранник дома. Уж простите, но он не всегда всем рад. Естественно, брать этот разъяренный комок шерсти себе дороже. А вы кто?» Вдруг уточнила женщина. «Жена!» отозвалась, вздыхая. «Да, никто об этом, кроме наших близких друзей и части моих коллег, не знал». Пока родители Антона пребывали в шоковом состоянии, я достала из кармана телефон и сделала то, что должна была сделать сразу. «Это я», — произнесла, когда Антон принял мой звонок. «Тут твои родители в гости пришли». И, как закончить фразу, не сообразила. Можно было сказать, и я растерялась, и я пригласила их войти, но Лю не позволил. «Попроси их дождаться меня». «Хорошо», — ответила. «Лю, отойди». Кот первые несколько минут строил из себя хозяина, Но потом соизволил отойти в сторону. Теперь же, когда гости прошли, встал второй вопрос, куда их вести Кухонный стол со стульями уехал еще первым рейсом, а диван был заслан пленкой. Что ж, значит, придется его расчехлить, раз такое дело. Пойдем в гостиную, можно не разуваться. Первый прошла вперед, стала снимать пленку и как только отошла, встретилась взглядом со свекровью. Антон нам ничего не сказал. Пожала плечами, потому что это был его и только его выбор. «Не сказал?» «Но почему?» Вот уж действительно. Неправильный вопрос. «Вам лучше знать, почему». С каждой минутой пребывания в этой квартире превращалась для меня в пытку. Если бы не кот, усевшийся у ног хозяйки и зорко, следящий за гостями, чувствовала себя еще хуже. Больше мы ни о чем не говорили, даже старались смотреть в разные стороны. Маме Антона ей не понравилось, либо она настолько растерялась, что забылась. А вот отец мужчина молчал, больше осматривался, выглядел при этом задумчивым и сосредоточенным. Антон приехал быстро, запыхавшись, ворвался в квартиру и с облегчением выдохнул. «Я вас не приглашал», — проговорил он, вставая рядом со мной. «А ты не сказал, что женился?» — парировала его мама и тут же закрыла рот, когда ей на колено упала тяжелая рука супруга. Папа Антона поднялся и тихо проговорил. «Я за тебя рад, сын. Если будет нужна помощь, звони». Потом перевел взгляд на меня. «Извини, мы неправильно познакомились. Павел Олегович». Олеся ответила, расслабляясь. «Очень приятно. Я рад, что сын выбрал вас». После этих слов мужчина просто вышел из квартиры, а за ним следом поспешила мама Антона, так ничего не сказав. Муж привлек меня к себе, обнял. Рвана выдохнул. «Алло, да ты настоящий защитник!» Кот что-то мяукнул в ответ, как бы намекая, что с этим не спорит, но не пора ли нам собираться. «Теперь предлагаю вынести оставшиеся вещи. И домой!» «И домой!» — улыбнулась я, добавляя. «Чтобы снова разбирать эти вещи!» Нантон рассмеялся, а я вслед за ним.